Глава 7. Минтер. Корабль перевез нас на другой берег Месса. И вечером мы уже добрались до Минтра. Восточная часть королевства Эникея, в которой он располагался, считалась житницей, кормившей большую часть Улара. Огромные поля пшеницы и бесчисленные пастбища делали эту провинцию наиважнейшей для королевства. Деревни и мелкие города встречались буквально на каждом шагу разбойников в этих местах можно было не опасаться. Почти в каждом городе располагался небольшой гарнизон. Тем более через Минтер шли бесчисленные торговые караваны, приносившие огромную прибыль королевству. И местные дороги регулярно проверялись мобильными отрядами рейнджеров. Мне уже приходилось бывать здесь два года назад. Но сейчас я снова любовался открывшимся видом на город, когда мы поднялись на один из холмов, разбросанных перед ним. Мес с широкой лентой рассекал город на две части. Минтер был неприступной крепостью. С высоты можно увидеть, что обе части города окружены овалами высоких стен, украшенных изысканными башенками, чьи позолоченные крыши сверкали в лучах уже завершающего свой путь по небу солнца. Стены казались невероятно гладкими, словно их отполировали только сегодня утром. Стены тянулись вдоль Месса с двух сторон. Таким образом, создавая каменный коридор, по которому бежала река, ее воды плескались у их подножия. Соединялись две половины города только в одном месте. Здесь через реку был переброшен огромный мост. Его постройка была делом рук магов. Мы спустились с холма и влились в толпу, которая полноводным потоком впадала в городские ворота. Как я уже говорил, Минтро находился на пересечении многих торговых путей и служил перевалочным пунктом почти для всех караванов, направлявшихся из Эникеи в другие государства Улара, и наоборот, из них в Эникею. Я знал, что купцы предпочитали плыть по реке, закрывая глаза на возможный риск. И риск серьезный, потому что мест пересекал мертвые болота, и тамошние пираты, которые лишь отчасти были людьми, и представляли собой сборище отъявленных негодяев, нападали на все, что проплывало мимо. Город, когда мы вошли в него, напомнил мне растревоженный улей. Разношерстная толпа из представителей всех рас Улара медленно оттекла, заполняя его широкие улицы. Дома в Минтри были добротными. Как я уже знал, здесь не встретить нищих халуп и покосившихся деревянных домиков. Да и местные цены на товары были самыми высокими в Уларе. Остановились мы в одной из гостиниц на окраине города. Надо отдать должное Мейдрату. Он знал, кто в гостиницах. Чистое белье, вкусная еда, и все это по здешним меркам относительно недорого. Мы разместились в двух комнатах. В одной я с Мозом, в другой Мейдрат с Варфолом. После того, как все устроились, Варфол не стал сидеть на месте. Наш вырвавшийся на свободу чародей горел желанием оторваться на всю катушку. Еще бы. Представьте, что вы провели в подземельях несколько сотен лет. И вдруг очутились в большом городе полном множества соблазнов. Варфол, как я уже понял, легок на подъем и любит повеселиться. Он первым спустился в таверну, располагавшуюся на первом этаже гостиницы. Когда мы с Мейдратом и Мозом тоже спустились вниз, Варфол уже находился, как выразился тролль, в нужной кондиции. Чародей сидел за круглым деревянным столом, заставленным огромными деревянными кружками с пивом а с двух сторон к нему льнули две местные девки легкого поведения, на мой взгляд, не отличавшиеся приятной внешностью. Несомненно, в их роду явно имелась примесь троллей или гоблинской крови. а, -а, -а друзья — приветствовал он нас слегка заплетающимся голосом и отсалютовал кружкой. Медрат поморщился. «Я представлял, что сейчас творится в душе этого гнома, который, как я уже говорил, был абсолютным ханжой» в вопросах веселого образа жизни. Я, к примеру, тоже не причислял себя к гулякам, но и ханжой никогда не был. Мы, решив не мешать чародею, уселись за соседний столик. Мосс, предвкушая хороший вечер, сразу заказал столько вина и еды, что Мейдрат широко распахнул глаза, а официант с уважением посмотрел на гостя. Тут же к нашему столу приставили еще один, и вскоре трое официантов принесли заказ тролля. Я, считавший, что уже привык к любым выходкам моего телохранителя, лишь присвистнул. Еды, которая сейчас лежала перед троллем, хватило бы, наверное, на целый отряд. Вдобавок, грандиозную картину дополняли шесть огромных кружек с вином. Шум в таверне затих. Все замерев смотрели на наш столик, а точнее, на Моза. Троллю явно нравилось находиться в центре внимания. Ты не лопнешь? Наконец, поинтересовался у него Меидрат, перед которым Стояла кружка воды и небольшой круглый каравай хлеба. «Спасибо за заботу!» — широко улыбнулся тролль. «Не дождетесь!» После этого он набросился на еду так, словно не ел целый месяц. «На него недоедание плохо действует», — объяснил я Мейдрату и сам принялся за свое жареное мясо с овощами. Через час Мосс разделался с едой, сорвав бурные аплодисменты посетителей таверны и переключился на вино. К этому времени мой сосед, выпивший воду и доевший хлеб, уже ретировался к себе в номер. Я же, устав наблюдать за сытым и довольным мозом, решил выйти на улицу подышать воздухом. Выходя, я столкнулся с эльфом. Надо же, какая встреча! Что это он здесь делает? Увидеть эльфа, да еще в таком месте, вещь почти невозможная. Лесные жители не любят ни людей, ни гномов, но торговлю с ними ведут. Это пять веков назад они обходились своими силами. Сейчас их тоже настигла цивилизация. Они начали понимать, что одним им не выжить. Тем не менее, в свое королевство Крон они чужаков старались не пускать. Или, по крайней мере, жестко ограничивали их передвижение. В больших городах эльфы иногда встречались. Да и в таком торговом городе, как Минтер естественно, присутствовали. Только никогда не слышал, чтобы эльфы слонялись по чужеземным тавернам. Эльф выглядел совсем юным, если так вообще можно сказать об этом народе. Лично я старых эльфов не встречал. Посмотрев на незнакомца, я понял, что эльф пришел в таверну не просто так. Он смотрел на меня таким взглядом, словно увидел тролля, рубящего топором дерево в глубине лесов Крона. «Мирн?» — отрывисто поинтересовался он. «Нет», — ласково ответил я, понимая, что ничего хорошего от такого неожиданного гостя ожидать не стоит. «Врать нехорошо», — по-доброму заметил эльф, и в его руках появился меч. Я похолодел. Вокруг никого. Местные зеваки, видимо, предчувствуя недоброе, поспешили убраться подальше. Я взял себя в руки, завороженно смотря на меч. «А в чем дело?» — срывающимся голосом поинтересовался я, лихорадочно подготавливая нужные заклинания. «Жаль, что не было возможности связаться с Варфолом». Отступить в таверну, скорее всего, я не успею. Оставалось полагаться только на собственные силы. Хорошо еще, что я не потерял форму. Когда эльф сделал выпад, я поставил защитную стену и в ответ ударил нападавшего хлыстом демона. Это заклинание я откопал в библиотеке гнола. Эльф явно не ожидал подобного сопротивления. Это было видно по искреннему изумлению, застывшему на его лице. Враг даже не удосужился подстраховаться. И поэтому мой хлыст демонов беспрепятственно ударил его, обмотавшись вокруг талии. Он вспыхнул огнем, и эльф закричал от боли. Согнувшись, он попытался нейтрализовать хлыст. Но мне это прекрасно известно, что если уж пропустил удар такого заклинания, отделаться от него очень тяжело. Но как я и ожидал, мои неприятности на этом не закончились. Я хотел уже вернуться в таверну, но в следующую минуту почувствовал, что мои ноги оторвались от земли. Я выкрикнул нейтрализующее заклинание и вовремя. Пусть я рухнул на каменную мостовую в десяти шагах от таверны, но, по крайней мере, отделался легкими ушибами, а вполне мог свернуть себе шею. Вскочив, я увидел, как ко мне бегут сразу три эльфа в своих излюбленных зеленых плащах. Недолго думая, я вызвал огненный град и бросился к таверне. Это затея мне почти удалось, так как трое врагов были вынуждены остановиться, чтобы не сгореть в обрушившемся на них огненном дожде. Я уже открыл дверь, как почувствовал обжигающий жар. И могучая сила внесла меня в таверну. Перевернув несколько столиков, я пропахал носом пол и затормозил аккурат перед столиком Варфола. Тот мгновенно очутился рядом со мной. Следом за ним вскочил из-за стола моз. «Что случилось?» — прошептал мне в ухо чародей. «Эльфы!» — выдавил я. «Напали!» После этих слов я вдруг ощутил приступ ослепляющей боли. «Помог мне, по-моему, чародей». Он произнес какое-то заклинание, и я почувствовал, как боль исчезла. Затем Мосс аккуратно посадил меня на стул, и я стал свидетелем демонстрации истинной силы Варфола. К этому времени половина посетителей исчезли. И, как всегда бывает в подобных заварушках, все дальнейшие события развивались очень быстро. И почти сразу в таверну влетели эльфы. Их было четверо. К трем эльфам в плащах прибавился еще один вооружённый тяжелым посохом, но чародей даже не посмотрел на численное преимущество нападавших. Он что-то громко прокричал, и на эльфов обрушился огненный смерч. Не просто смерч, это был какой-то клубок из багрового огня, пожиравший все на своем пути. Никакие защитные поля нашим врагам не помогли. Спустя несколько минут смерч исчез, а на обугленном полу лежали четыре изуродованных огнем трупа. В таверне повисла напряженная тишина. Все, кто не убежал, смотрели на Варфола со страхом. Чародей же, в ответ на эти взгляды, саркастически хмыкнул. Развернулся и подошел ко мне. Ну-ка, повернись, приказал он. Я поднялся на ноги и повернулся к нему спиной. Варфол осмотрел ее и негромко выругался. Пошли в наш номер. Тебе нужна помощь. Что, так серьезно? Вырвалось у меня. Серьезнее, некуда. Я посмотрел на тролля, и тот утвердительно кивнул. Мой верный телохранитель был расстроен. Когда мы поднимались наверх, он пытался извиниться передо мной. «Я должен был защищать тебя», — причитал тролль. Я успокоил его. «Мне прекрасно известно, что в данной ситуации он вряд ли бы смог мне чем-то помочь. Когда мы поднялись в номер, там уже нас ждал меидрат. Мак мгновенно разобрался в ситуации, и они вместе с Варфолом начали хлопотать около меня. Все, что произошло после, я помню крайне смутно». Очнулся я утром в своем номере и сразу увидел храпящего на полу тролля. Маги тоже спали без задних ног, устроившись рядом с ним. Я внимательно, насколько это возможно, изучил свою спину в зеркале, висящем на противоположной стене. На ней красовался огромный багровый рубец. Что же тогда там было до вмешательства магов? Я вздрогнул и постарался не думать об этом. Быстро одевшись, я попытался прошмыгнуть мимо тролля, но тот сразу проснулся и укоризненно посмотрел на меня. «После вчерашнего», — наставительно произнес он, «тебя, хозяин, я одного никуда не отпущу. Эти маги ничего не понимают в ремесле телохранителей. Им бы только кого-нибудь сжечь». «Ладно», — махнул я рукой, «в один огород камень два раза не попадает. Пошли, я дико есть хочу». — Так это после лечения, — заметил мой телохранитель. — После этого завсегда так. — А как у тебя спина была разворочена? — Я думал, что уже конец, — помрачнял тролль. — Спасибо тебе. От души поблагодарю я его. — За что? — удивился он. — За искренность. Ты мне всегда помогал, Мосс. — Да ладно? — тролль явно смутился. — Чего уж. Мы вышли из номера и спустились вниз в таверну. О событиях вчерашнего вечера напоминало огромное обожжённое пятно на полу и на стенах при входе. Сломанную мебель уже убрали. Когда мы сели за столик, официант, подскочивший к нам, смотрел на меня с нескрываемым испугом. Я заказал себе обильный завтрак. Ну а мозг, как всегда, не стеснялся в количестве еды. Когда я начал есть, то почувствовал дикий голод. «Я вообще ем не очень много, как и все гномы. Но в этот раз я съел все, что заказывал. Да еще со мной поделился тролль, которого шокировал мой аппетит. Когда я допивал вторую кружку пива, в зал спустились остальные наши спутники». «Как ты?» – поинтересовался Варфол, который вместе с Мейдратом сели вместе с нами. «Нормально», – ответил я. «Спина не болит?» «Нет». «Эх, тебя угораздило! Откуда эти эльфы взялись?» Этот вопрос чародея, скорее всего, был обращен не ко мне, а больше к Миидрату. «Не понимаю», — признался тот. «Эльфы никогда не лезут в наши дела. Они в своем кроне мы вгнули. «Не скажи», — задумчиво протянул чародей. «Знаю я этих любителей лесов. В свое время много я с ними общался. В кроне бывал. Дикий народ. У них есть этот орден, как его?» Орден Раала? Во-во, именно. Так вот, все они в нем сумасшедшие. Регулярно публикуют какие-то списки, по которым методично уничтожают своих врагов. Правда, как попадают в эти самые враги, я, честно говоря, не знаю. Сдается мне, что ты, Мирн, попал в этот список. Надо выяснить, почему. Проворчал Мидрат. Иначе они могут серьезно осложнить выполнение нашей задачи. Маг пристально посмотрел на меня так, словно во всем этом виноват был лишь я один. Да не знаю я, почему они напали, вырвалось у меня. У меня с ними всегда нормальные отношения были. Мне сразу вспомнился ректор Архога, эльф по имени Арадирн. Два года назад пожертвовавший ради меня своей жизнью. Сдается мне, что это из-за твоего камня, проворчал Варфол. «Только непонятно, каким боком сюда эльфы попали. Ничего, это мы выясним». «И каким образом ты это сделаешь? По трупам обугленным, что ли?» Ехидно осведомился Меидрат. «Да, именно по ним», — серьезно ответил Варфол, и за столиком наступила тишина. Присутствующие переглянулись. Мейдрат открыл рот от удивления. И выглядел сейчас настолько нелепо, что я еле удержался от того, чтобы не расхохотаться. Но на самом деле, мне было не до смеха. Я понимал, куда клонит Варфол. Некромантия, магия мертвых, не пользовалась популярностью среди магов Улара. В наше время никто не умел поднимать мертвых, Но раньше, много лет назад, все было совсем по-другому. Я не раз слышал о том, что кто-то пытался восстановить тайное знание экспериментируя со случайно попавшими к ним древними книгами. Но обычно заканчивалось все это печально. Жуткие истории о неудачных экспериментах знали все маги, да и не только они. «Что вы испугались?» — рассмеялся тем временем Варфол, откровенно потешаясь над нашей растерянностью. «Я этим еще пятьсот лет назад занимался, и я попросил один из трупов не отдавать стража, а оставить его в подвале». Насколько понимаю, это тело мага-эльфа, который был с посохом. Несомненно, именно он руководил всей этой шайкой. Жаль, посох его сгорел. По нему можно было многое узнать. «И что, мы сейчас пойдем в подвал?» — осведомился я. «А зачем время тянуть?» — ответил вопросом на вопрос Варфол. «Закончили завтрак? Тогда пошли?» «Не дело это!» — вдруг заворчал тролль, когда мы уже встали из-за стола. Мертвое место на кладбище. Негоже тревожить их тела. Это проклятие, которое падёт на голову некроманта и тех, кто ему помогает. Я не собираюсь участвовать в этом». «Не участвуй», — спокойно пожал плечами Варфол. «Только скажи, откуда такая брезгливость? Насколько мне известно, ваши шаманы-тролли это практикуют давным-давно». «Что за чушь?» — тролль побагровел. Вы, люди, всё всегда с ног на голову переворачиваете. Никогда! Никогда шаманы не опустятся до подобного кощунства! Эй, эй, полегче! встрял я, слегка растерявшись от необычной реакции тролля на слова мага. Признаюсь вам, никогда не видел моего верного телохранителя в таком гневе. А троллю в гневе не страшен ни демон, ни варфол. Однако, к моему облегчению, чародей оказался мудрее, чем я ожидал. Он лишь улыбнулся и, повернувшись к своему оппоненту спиной, направился к выходу из таверны. Мы поспешили за ним, а за нами последовал тролль, сразу растерявший свой боевой запал, но не перестававший бормотать под нос на своем языке что-то нелицеприятное насчет наглых магов, которые от жизни в одиночестве сходят с ума. Я замер, ожидая реакции Варфола. Но тот либо не понимал языка троллей, либо, что скорее всего решил не обращать внимания на Моза. Так или иначе, его тактика оказалась успешной. Когда мы вышли на улицу и, обойдя таверну, начали спускаться по шаткой лестнице в погреб, тролль окончательно успокоился. Хотя нет. Теперь перед ним встала другая дилемма. Идти за хозяином или не идти? «Ну что вам там делать?» Набросился он на меня. «Пусть эти маги и потрошат трупы. Мы с вами здесь подождем. «Неужели вы рискнете спуститься? Слушай, Мосс!» — осадил его я, так как и мне его нытье уже изрядно надоело. «Тебя никто не заставляет спускаться с нами. Постой здесь, прикроешь нас. Но не надо никого отговаривать, все равно это бесполезно». Мосс долго чертыхался, но в конце концов принял решение. Он пошел с нами. Подвал оказался просторным и, на удивление, чистым. Такого количества еды в одном месте мне еще не доводилось видеть, чего здесь только не было. Подвешенные к потолку на крюках колбасы, вяленая рыба, на полу бесчисленные мешки с мукой, множество разномастных бочонков, бочек, кувшинов и фляг. В углу я увидел маленькую дверь, ведущую на ледник. Именно там и находилось интересующее нас тело. Его положили прямо перед входом, подальше от полуразделанных свиных и коровьих туш. Вчетвером мы вытащили эльфа и расположили в центре погреба. Мос демонстративно отвернулся, а я… Мне самому стало не по себе, хотя когда я работал в шахтах неприкоса, мне довелось насмотреться многого. Работа в шахте – дело опасное. И несчастные случаи происходят почти каждый день. Тело было сильно обожжено. Я бы сказал, перед нами лежал не эльф, а просто его обугленные останки. Медра с Варфолом с полной безучастностью осматривали покойника. Наконец осмотр закончился. «Отойдите назад», — распорядился Варфол, и с ним никто не стал спорить. Мы дружно ретировались за его спину. Маг вытянул перед собой руки, с его пальцев вниз на мертвое тело начал стекать матово-белый свет, растекаясь по нему. Варфол запел заклинание на неизвестном мне языке, и каждое слово, произнесенное им, наполнялось сила. Свет становился все ярче и ярче. Песня Варфола все громче. Вскоре он перешел на крик. Я скосил глаза на своих спутников. Они застыли и, не шелохнувшись, следили за манипуляциями мага. Тем временем голос Варфола поднялся до самой высокой ноты и внезапно затих. В наступившей тишине я слышал свое дыхание. И тут произошло то, после чего я прикрыл рот ладонью, сдерживая крик. Труп начал подниматься. Делал он это медленно. Неохотно повинуясь резким жестом Варфола, приняв вертикальное положение, тело повисло в воздухе. Варфол махнул рукой, и обожженные веки дернулись. Я вздрогнул. На меня смотрели пустые глазницы. Огонь выжжет глаза. Но сейчас создавалось впечатление, что они смотрят мне прямо в душу, заставляя дрожать от страха. Слава Гнорму, это продолжалось недолго. Очередной взмах руки Варфола, короткая фраза, И мертвец медленно повернул свою голову к магу. Именем Эльсерора произнес тот пристально глядя на свою жертву. Я видел, что маг покраснел от напряжения. Заметно, что ему с трудом давалось удерживать тело под контролем. Именем Эльсерора ответствуй, продолжил Варфол. Что ты хочешь? Услышав этот замогильный голос, я посмотрел на Мидрата и увидел на лице мага испуг. Мос судорожно сжимал рукоять своей любимой дубины. «Зачем вы охотились за гномом по имени Мирн?» — спросил тем временем маг. «У нас был приказ его уничтожить». Последовал ответ. «Кто дал этот приказ?» «Глава Ордена». «За что?» — вырвалось у меня, но я тут же сжался под испепеляющим взглядом Варфола. «Не вмешивайся, гном!» Яростно прошипел тот. «Я и так его удерживаю с трудом!» Я виновато кивнул. Удовлетворенный Варфол вернулся к допросу. «За что?» Повторил он мой вопрос. «Гном был замешан в деле с камнем Гнорма. Всех, кто связан с этим камнем, надлежит уничтожить». Я почувствовал дрожь в ногах. «Получить врагов в лице эльфийского ордена?» «Да». Сколько же я протяну? Варфол ко мне телохранителем не нанимался. И когда наше дело закончится, я останусь вместе с троллем. Проживу один-два дня. Эльфы достанут свои жертвы даже в гноле. Да что там в гноле? Говорили, что они до самого Вестхолка добирались. Это можно как-то остановить? Задал вопрос Варфол. Нет, но я думал, что магистр может это сделать. «Может...» Голос мертвеца перешел на шепот. «Но этого никогда не будет... Эх...» Махнул рукой варфол, и тело рухнуло на пол. Свет, окружавший его, исчез, и перед нами вновь лежал обгорелый труп. Маг взмахнул рукой, и он вспыхнул багровым пламенем. Мы молча наблюдали, как за несколько мгновений от мертвеца осталось лишь щепотка золы. «Пошли!» отрывисто бросил нам варфол, который выглядел так, словно махал молотом целые сутки. Пот тек с него градом. Лицо из красного стало мертвенно-бледным. «Что с тобой?» — взволнованно осведомился Мейдрат. «Пошли!» — Еще раз произнес маг и вышел из подвала. «Когда мы вернулись за наш столик, народу в зале прибавилось. Все вокруг старались не обращать на нас внимания, но получалось у них это плохо». Я то и дело ловил на себе испуганно недружелюбные взгляды. «Итак», — произнес Фарфол, выпив две кружки вина и, судя по всему, немного пришедший в себя. «Орден Раала! Если мне не изменяет память, магистрам там Ародирн. По крайней мере, четыреста лет назад им руководил он». Мы переглянулись и дружно пожали плечами. «Нам следует отправиться в Крон». Наша миссия будет бессмысленной, если на нашем хвосте будут висеть эти зеленые любители деревьев. Варфол презрительно фыркнул. Несмотря на это, продолжил он, надо отдать им должное! Противники они опасные. Ты предлагаешь отправиться в крон? изумленно переспросил Меидрат. Но как? Нас на границе перестреляют. Ты должен знать, что эльфы умеют оберегать свой покой. Знаю, знаю! успокоил его Варфол. «Да нам мы доберемся на ковре, а дальше? Есть одна идея, как нам миновать эльфийские границы. Портал». «А по воздуху что, нельзя прямо к эльфам перелететь?» осведомился я. «По воздуху?» Мидрат покачал головой. «Там, дружок, драконы водятся. своеобразные стражи границы. После последней войны с гоблинами эльфы на них чуть ли не молятся». Ни один муравей без разрешения не прошмыгнет. Напротив портала они ничего не смогут сделать, улыбнулся Варфол. Нам только добраться до Колнторала, до университета. А там у меня остались знакомые, которые нам помогут. Ты против поездки? поинтересовался он у Меидрата. Нет, тяжело вздохнул тот. По воздуху, значит, по воздуху. Воздух, воздух. Заладили заворчал Мосс. «Мы, тролли, принадлежим земле». «Ты боишься», — резюмировал Варфол. «Я не боюсь», — рявкнул тролль так, что маги подпрыгнули от неожиданности. А с соседних столов народ словно ветром сдуло. Мосс, когда хотел, мог быть весьма убедительным. «Хорошо», — спокойно заметил Варфол с интересом, как мне показалось, разглядывая тролля. «Извини». «Я верю, что ты ничего не боишься!» «Скоро тебе представится случай это доказать!» Тролль захлопал глазами. Возразить было нечего, и он смирился. Вылет назначили на завтрашнее утро. За оставшееся время Варфол пообещал соорудить ковер, удобный для полета. Надеюсь, варфол будет так же искусен в его создании, как и в схватке в таверне.